этот незначительный эпизод означал лишь, что закончилась одна глава и начинается следующая. Но в прохладном ночном воздухе все обрело выразительность. Очертания автомобилей на стоянке, мои шаги, рисунок мостовой. И поэтому то, что я не п о с м е л даже помахать им рукой, привело меня в раздражение. До этой минуты я придерживался графика как ученик расписания уроков. и по-настоящему не думал о человеке, который ехал до меня той же дорогой, также останавливался, пил кофе, кружил от гостиницы к гостинице по ночному Риму, чтобы завершить свой путь в Хилтоне, откуда он уже не вышел. Сейчас в той роли, что я исполнял, мне почудилось нечто кощунственное, словно я искушал судьбу. Молодой швейцар в перчатках, одеревеневший от собственной важности, а может просто борющийся с дремоой, т вышел за мной к машине и извлек из нее з а п ы л е н н ы е чемоданы, а я бессмысленно улыбался, глядя на его блестящие пуговицы. Хол л был пуст, другой верзила швейцар, внес мой багаж в лифт, взмывший вверх с перезвоном музыкальной шкатулки. Я все еще не мог освободиться от ритма дороги. Он засел в мозгу, как назойливая мелодия. Швейцар остановился, открыл одну за другой двери номера, включил бра и лампы дневного света под потолком в кабинете и спальне. Поставил мои чемоданы, и я остался в одиночестве. От н я п о л я дарима рукой подать, и все-таки я чувствовал необычную, какую-то напряженную усталость, и это снова удивило меня. Словно выпил банку пива по чайной ложке. Какая-то пьянящая пустота. Я обошел комнаты. Кровать была без ножек. Не надо играть в прятки. Я пооткрывал все шкафы, отлично зная, что ни в одном из них не скрывается убийца. Если бы все было так просто. Но делал лишь то, что должен был сделать. Откинул простыни, двойные матрацы, регулировка изголовья. Как-то не верилось, что я с этой кровати не встану. о и ли, человек по своей природе недемократичен, похож на показной парламент. Центр сознания, голоса справа и слева, но есть еще катакомбы, которые все и определяют. Евангелие от Фрейда. Я проверил кондиционер, поднял и опустил жалюзи. Потолки были гладкие, светлые. Это вам не гостиница трех ведьм. «Сноска. Гостиница т р ё х ведьм». Рассказ английского писателя польского происхождения Джозефа Конрада. «Годы жизни. 1857-1924». Насколько явно и откровенно ужасна была опасность, подстерегавшая там. Балдахин над кроватью опускается на спящего и душит его. А тут ни балдахина, ни прочей дешевой романтики. Кресло, письменный стол, ковры. Меблировано со вкусом. Привычные атрибуты комфорта. Выключил ли я в машине свет? Окна выходили на другую сторону. Отсюда я не мог ее увидеть. н а в е р н о выключил. А если и забыл, пускай переживает фирма Херца. Я задернул шторы, разделся, разбросав в беспорядке одежду. И только тогда аккуратно отклеил датчики. После душа придется снова приклеивать. Открыл большой чемодан. Коробка с пластырем лежала наверху, но ножниц не было. Я стоял посреди комнаты, чувствуя легкий спазм в голове, а ступнями ощущая пушистый ковер. Ах, да, ведь я сунул ножницы в портфель. Я нетерпеливо дернул замок. Вместе с ножницами выпала реликвия в пластиковой рамке. Жёлтая, словно сахара, фотография «Синус аура раря», моя несостоявшаяся посадочная площадка номер один. Она лежала на ковре у моих босых ног. Это было неприятно, глупо и чересчур многозначительно. Я поднял её, стал рассматривать в белом свете верхних ламп, десятый градус северной широты и пятьдесят второй восточной долготы. Наверху подтек боспорус гематус, пониже экваториальное о б р а з о в а н и я Места, по которым я мог ходить. Я постоял с этим снимком, в портфель засовывать его не стал, а положил рядом с телефоном на ночной столик и отправился в ванную. Душ был превосходный. Вода ударяла сотней горячих струй. Цивилизация начинается с проточной воды. Клозеты царя Миноса на Крите. Какой-то фараон приказал вылепить кирпич из грязи, которую соскабливали с него на протяжении всей его жизни, и положить ему под голову в саркофаге. о м о в е н и е всегда чуточку символичны. Мальчишкой я не мыл машину, пока в ней имелся хотя бы малейший дефект, и только после ремонта, возвращавшего ей достоинство, натирал мастикой и наводил блеск. А что я мог знать тогда о символике чистоты и скверны, символике, переходившей из религии в религию? В апартаментах стоимостью в 200 долларов я ценю только ванные. Человек чувствует себя, соответственно, состоянию его кожи. В зеркале во всю стену я увидел свой намыленный торс с о т м е т е н н о й от датчика, словно я находился в Хьюстоне. Бедра белые от плавок. Я пустил воду сильнее, и трубы жалобно завыли. Вычислить такую кривизну, чтобы трубы никогда не резонировали, кажется н е р а з р е ш и м о я для гидродинамики задача. Сколько во мне этих ненужных сведений. Я вытерся первым попавшимся полотенцем и, оставляя мокрые следы, нагишом пошел в спальню. Прилепил на сердце датчик, и вместо того, чтобы лечь, уселся на кровати. Мгновенно подсчитал, включая содержимое термоса не менее семи чашек кофе. Раньше я все равно заснул бы как сурок, но теперь мне уже знакомо, что значит ворочаться сбоку-набок. В чемодане, тайком от р е н д и я припас Сиканал, средство, рекомендуемое астронавтом. У Адамса никаких таблеток не было. Видимо, он спал превосходно. Принять сейчас с е к а н а л было бы нечестно. Я забыл погасить свет в ванной. Пришлось встать, хотя мои кости и протестовали. В полумраке комната казалась больше. Голый я стоял в нерешительности спиной к кровати. Ах, да, надо же запереть дверь. Ключ должен остаться в замке. 303. Тот же самый номер. Они позаботились и об этом. Ну и что же? Я попытался разобраться, испытываю ли страх. Было какое-то смутное чувство. Стыдно, но что поделаешь. Я не знал, откуда это беспокойство. От какой перспективы? Бессонной ночи или агонии? Все суеверны, хоть и не все признаются в этом. Я еще раз в свете ночника окинул взглядом комнату с уже нескрываемой подозрительностью. Чемоданы были полуоткрыты. Вещи в беспорядке разбросаны на креслах. Настоящая генеральная репетиция. Револьвер. Идиотизм. С жалостью к себе я покачал головой. Уже лёжа погасил ночную лампу, расслабил мышцы и принялся размеренно дышать. Засыпание в назначенный час входит в обязательную программу тренировок. Да и внизу в машине сидят два человека и смотрят на осциллоскоп, на экране которого, светящимися линиями, фиксируются реакции моих легких и сердца на каждое мое движение. Дверь заперта изнутри, окна закрыты герметически. Какое мне дело, что он ложился в это же время и в эту же кровать? Разница между Хилтоном и гостиницей трех ведьм казалась бесспорной. Я представил свое возвращение. Не предупредив никого, подъезжаю к дому, или лучше к аптеке. И иду пешком, словно с прогулки. Мальчики, уже вернувшиеся из школы, видят меня сверху. Под ними грохочет лестница. И тут же вспомнил, что надо еще выпить джина. Минуту я лежал в нерешительности, облокотясь на подушку. Бутылка-то в чемодане. Слез с постели, в потемках добрался до стола, нащупал под рубашками плоскую бутылку, налил в стаканчик крышку, Жидкость потекла по пальцам. Осушил металлический стаканчик с дурацким ощущением, что играю в любительском спектакле. «Делаю, что могу», оправдывался я перед собой. Вернулся к постели невидимкой. Грудь, руки, ноги исчезли. Загар сливался с темнотой. Только бедра маячили белесой полосой. Лег, стал ворочаться. Алкоголь согрел желудок. Я бухнул по подушке кулаком. До чего ты д о ш ё л дублер? н а т я н у л одеяло и давай дышать. Накатила полудремота, в которой остатки бодрствования может слезнуть только полная пассивность. Мне даже что-то приснилось. Я летал. Любопытно, но точь-в-точь -точь такие полеты снились мне перед космосом. Словно неподатливые катакомбы моего сознания не желали учитывать поправок, добытых опытом. Полеты во сне – фикция. Тело при этом сохраняет ориентировку, а движения рук и ног так же легки, как и наяву, хотя и более плавны. В космосе же все обстоит иначе. В мышцах воцаряется полный беспорядок. Хочешь что-нибудь оттолкнуть, а сам летишь назад. Хочешь сесть – подтягиваешь ноги к подбородку. Неосторожным резким движением можно нокаутировать себя коленом. Тело ведет себя как одержимое, но на самом деле оно просто перестает сдерживаться, лишившись спасительного сопротивления, которое ему оказывает земля. Проснулся я от удушья. Что-то мягко, но настойчиво не позволяло мне сделать вдох. Я вскочил, вытянув руки, будто пытаясь схватить душителя. Сидя, приходил в себя с трудом, словно сдирал с мозга неотвязанную липкую корку. В щель между шторами сочился ртутный блеск улицы. В его мерцании я разглядел, что никого рядом со мною нет. Дышать я все еще не мог, нос как будто забетонировали, губы спеклись, язык пересох. Храпел я, наверное, жутко. Кажется, этот храп я слышал сквозь сон, уже просыпаясь. Я встал, чуть пошатываясь. Сон по-прежнему наполнял меня свинцовой тяжестью. Наклонившись над чемоданом, стал на ощупь искать в боковом кармашке трубочку с перебензамином. Травы, наверное, уже зацвели и в Риме. Их полные пыльцы-метелки вначале рыжеют на юге. Потом волна п о р ы ж е н и я катится к более высоким широтам. Это известно каждому, кто пожизненно приговорен к сенной лихорадке. Был второй час. Забеспокоившись, как бы опекуны мои не выскочили из машины, увидев, как брыкается в осциллоскопе мое сердце, я снова лег щекой на подушку. Так быстрее проходит отек слизистой носа. Лежал, одним ухом прислушиваясь к тому, что творится за дверью, не пребывают ли непрошенные подкрепления. Стояла тишина, и сердце скоро обрело обычный ритм. Я уже не пытался вернуться мыслями к дому. Не хотел во в с ё это втягивать мальчишек. В самом деле, засыпать с помощью детей. Достаточно йоги, приспособленной для нужд астронавтов, доктором Шарпом и его помощниками. Я знаю эту йогу как вечернюю молитву и применил ее с таким успехом, что мой нос тут же услужливо засвистел, понемногу пропуская воздух. А перебензамин, лишенный отрезвляющей примеси, заволок мозг, характерный, немного как бы н е ч и с т о й мутной сонливостью, и я не заметил, как заснул.